Когда грандиозные планы рушатся, лучше отойти от них подальше, чтобы не задавило. Лейна, я любов... любовно составленные вчера планы полетели псу под хвост прямо с утра, потому что я банально проспала, а разбудить меня никто не удосужился. В результате интереснейшую экскурсию к центральному порталу сети я пропустила. Слабым утешением было узнать, что Харун Скери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 Поплачутся на жестоких и бесерпечных женщин, выпьют какой-нибудь градусной гадости, глядишь и разговарятся. Это еще мужской солидарностью называется, если не ошибаюсь. А я пока мирно побеседую с нашим гостеприимным хозяином. Честно говоря, после озвученных материнальных планов к Дарину я подходил с опаской, как к необъеченному жеребцу. «Интересно, если назвать его хорошим, красивым мальчиком и предложить кусочек сахара, мы подружимся?» Творец поперхнулся. «Ах ты, зараза! Значит, в тихую мои мысли читаешь?» Я возмущенно посмотрела на откровенно улыбающегося мужчину. «Прости, не удержался. Забавно ты!» «Забавно ты! А почему я не почувствовала, как вы меня сканируете?» «Ну, малышка!» — У меня тысячелетие опыта. Не путай нас, стиль, со своими малолетними приятелями, — рассмеялся тут. Нас, стиль? Стиль? Я бы сочла это любопытной оговоркой, но демиурги такого уровня не оговариваются случайно. — Предостережение? — Так ты хочешь поговорить? — Да. — Найдется для меня немного времени? — Хм, без свидетелей, да? — забавно склонил голову на бок Дер Найрен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 Ничего плохого ни ему, ни Харону я не желаю, обманывать ни в чем не собираюсь, так что беспокоиться и переживать смысла не вижу. А лично вряд ли детские тайны заинтересуют существо, уже строившее свою империю в те времена, когда мои предки гоняли каменными топорами последних мамонтов и присали вокруг костра, вознося хвалу духом предков, хотя все равно не уютных. Воображаемый Дарин плюхнул очередной плюх, отформированный кирпич в платку империи, стряхнул раствор с мастерка, с усталом уф вытер рукавом трудовой пот с чумазой физиономии и выдал душевную трира... триаду, тираду, приличными в которой были только предлоги. Идущий рядом оригинал споткнулся и обиженно на меня покосился. «А что? Мои мысли, что хочу, то и думаю». Я мело улыбнулась и неожиданно вспомнил, что в одном из клубов довелось мне как-то увидеть стриптиз мужской. У пилона я задумчиво окинула фигуру Дюр и Ольга, изучающим взглядом. Бессовестная девчонка проворчала. Дер Найрен никакого уважения к старшим. Ладно, уговорила. Ха, противник бежал, роняя детали одежды. Зря я все-таки пилон вспомнила. Дарин, конечно, старенький, но возле шеста смотрится очень даже. Хорошо сохранился. Начинаю понимать страстное желание некоторых тебя отшлепать, — Вторкнул Денур. Я вопросительно подняла брови. В голове словно потянулась к зничком, а потом дверь закрылась. Меня больше не подслушал. Пожалуй, стоит запомнить это ощущение. Тебя медовый травень успокоит? Или успокаительный сбор? — интересовался Дарин. — Не с медом. Я, пожалуй, успокоительную выпью. Вздохнул он, устраиваясь в глубоком мягком кресле. А то последние пару дней были излишне насыщены. Я заняла соседние биржи, дождалась, когда из комнаты бесшумно, словно призрак, выскользнет расторопная служанка. С удивительной сноровкой, сервировавшей на столике между нами местный чай. И задумалась, с чего лучше начать беседу. «Да не дергайся ты. Все, что ты хотел сказать, я уже прочитал. Ты очень любопытно и нетипично мыслишь. У вас дома все такие?» Я возмущенно замерла. «Прости, Лейна. Понимаешь, что это не очень приятно, но я давно отвык терять время зря. А если б ты рассказывал сама, то как планировал, мы туда вечером бы сидели».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 Источник же, кижа недоступна. Дарин кивнул и задумался. Я заинтересован в твоем предложении. Ты права. И обманывать ни тебя, ни твой народ не стану. Мне это просто не выгодно. А как насчет портальной, портальной сети? Сначала надо посмотреть на твой мир. Стиль сам поговорит. Мы вчера пришли к соглашению, так что, надеюсь, проблем не будет. А можно задать вопрос? Не по теме. Что-то беспокоит? Спрашивай. Почему вы так спокойно нам все показали? Ну ладно, Тиль и хором. А мы с Керри. Почему вы доверяете нам? Хороший вопрос. Про себя, наверное, и сама ответишь. Тебе ведь не понравилась политика Эдема по отношению к сотворению. И не только она. Так что к совету к до... с докладом не побежишь. А Кертен? Не буду вдаваться в политические тонкости. Но если вкратце, Торндерсонет, Его предок возглавляет оппозицию в Совете Тринадцати. Он от Тайнира, мягко говоря, не в Востоке. И с радостью бы его сместил. Да сил не хватает. Так что со мной конфликтовать вряд ли станет. Это было очень вкратце, проворчала я. Ладно, основную иде идею уловила. Спасибо за объяснение. И последнее, что вы думаете об идее подключить к Еле, если у детей Адель и Харона не будет даром? Вы ведь понимаете, что он не позволит отнять любимую девушку. Вам нужна война с единственным наследником? Я, я не готов ответить на твой вопрос. Сначала мне нужно взглянуть на того дрову Триона и его новую Аллу. О, это уже звучит куда приятнее категорического нет. Удовлетворенно улыбнулась я. «А почему вы нас не взяли посмотреть на центральный портал? Интересно же». «Хм, а может, это была случайность?» «Ага, конечно». «Не хотите говорить такие? Скажите». «Не хочу». С очаровательной улыбкой признался Дарин. «Возможно, сходим в следующий раз». «Ловлю на слове». Не очаровательно, оскалилась я. «А что?» «Я тоже умею, когда надо быть. Быть белой, пушистой, няшкой». «Ну а что?» то, что в мыслях улыбчивая акула мелькнула. Так это тоже была она белой. Чай питье закончилось, я вежливо попрощалась и довольно отправилась на выход. Интересно, где ребята? Не будь в покоях у Сирина зависли. И явно ничьи гоняют. Присоединиться? А почему бы и нет? Мне есть что рассказать, а вось и не прогонит из своей теплой мужской компании. Еще и упрашивать будут, а для того, чтобы точно не прогнали, надо войти тихонечко и пристроиться рядом, словно так и было. Вооружённая этой гениальной идеей, отправилась взламывать в покой советников. Хм, кажется, это уже становится привычкой. За дверью было подозрительно тихо, уже наклюкались, что ли, так быстро? Ну, не оценила их, недооценила я их.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 Отправилась осматриваться. От моих покоев эти отличались разве что колером. У меня основной темой в оформлении были бежевые тона, а здесь голубовато-серые. Индивидуальность временной желудца практически не ощущалась. Впрочем, ряд ли Сирен брал с собой много вещей. И никого. И в спальне, кстати, тоже пусто. Только постель разворошена. Я что, здесь зря дверь скрывала? Куда они все могли умотать? Лейна обалдела, донеслось из-за спины. Какого лысого демона ты у меня в спальне делаешь? Упс. Капельки воды сбегали по идеальной, лепке тонкокостному и неожиданному мускулистому телу дрову, застывшего в дверях ванной. А завернутые в большое полотенце длинные волосы делали его до смешного, похожего на одуванчик. Угу. Не врали легенды. Волосы у эльфов действи действительно растут только на голове или они в других местах, или их просто удаляют. В мыслях появился Сирин с ужасом рассматривающий эпилятор. Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться, а потом, сообразив, что, продолжая изучающе пялиться на постороннего голову мужика, смущенно отвела взгляд. — Ну, любовалась? Может, теперь ответишь? — удивительно мирно полюбопытствовал Дроу. — Ну, а я, собственно, чего ждала? что он бежать начнет, как увидевшая крысу почтенная Матрона. — Извини, это я от расселинства залипла. — Нет, ты, конечно, красивый и все такое. Но я вообще-то думала, что у тебя сейчас ребята сидят. Мы договорились, что они к тебе пойдут, а я с Дарином беседовать. — О чем беседовать? — выхватил самый главный из контекста Селин, шелша за моей спиной какими-то тряпками и хлопая дверцами шкафчиков. — Правильно, пусть оденется, чтобы не смущать. Невинный взор чужих небес, случайно заглянувших к нему в спальню. Кстати, я не соврала Дроу был действительно красив, я бы даже сказала, отточенно и гармонично красив. Там, где у моих друзей мускулы только намечались, у него были идеальные наработанные тысячелетиями тренировок мышцы, хотя в возбуждении эта красота у меня не вызывала так можно восхищаться прекрасной статуей или картиной. А если добавить сюда мерзкий характер владельца тела, то восхищаться лучше издалека, с безопасного расстояния. Но в двух словах и не рассказываешь, призналась я, отгоняя стороне размышления и пытаясь сообразить, как бы втиснуть все наши планы и догадки в пару предложений. Сейчас по достоинству оценила привычку Дарины считывать мысли напрямую. Времени, камены, море. Да так, даже так, и когда успела. Поразился Дрова, появляясь передо мной в черных, брюках и белой рубашке. Кокон из полотенца с волос тоже пропал, расплескав по плечам длинные серебрящиеся влажные пряди. — Тогда Рин мысли читает, — бестрепетно сдала я творца. — Слушай, а как ты такие длинные волосы расчесываешь? Они же тебя до колен, когда только успеваешь ухаживать. Знаешь? — вздохнул застывший на полушаге Дру. — Ты меня иногда просто поражаешь. Говоришь с тобой о важном, а ты тут же о прическах. Сколько лет живу, а понять женщин так и не смог. Зато не скучно. Машинально процитировала я хорона. Это точно, с вами не соскучишься, — весело Фыркнул Дру. — Так же, так чего ж ты хотела? Тайком пробираясь в спальню ко мне красивому. — Может, я зря оделся? Да, вот именно для этого и пробиралась на тебя полюбоваться. Где бы я еще такое увидела? Их слово, лучше бы нам действительно переместиться в менее двусмысленное место. а то не дай бог Керри придет, он вообще мастер появляться не вовремя и выдумывать всякую непотребщину. Тогда пошли в гостиную. Угощу местным травяным сбором с медом. Тебе понравится. Хмыкнул советник, словно прочитав мои мысли. В гостиной пойду, а чая не надо, с дариной напилась. Хожу теперь и булькую. Э, извини, извините я так, что я так без стука ввалилась. Да и ничего, я уже начал к этому привыкать. Сарказма не услышал бы только глухой. Вот заграниц. Я вообще-то извинилась. Ладно, Лен, шутки в сторону. Что ты хотела? Сирин, расскажи, что там за портальная сеть такая? Решила не вилять. Понимаешь, мы утром проспали все трое. Но у меня бы и возникли некоторые вопросы. А Дарин практически прямым текстом подтвердил мои предположения о том, что нас не взяли туда намеренно. Вот как любопытно отозвался дроу, перекинув влажные волосы на плечо и удобно развалившись в кресле напротив моего. Я не мешала ему, надеялась, что он подскажет решение задачи. А чай мы оба забыли. Знаешь, ничего в голову не приходит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 но ведь как похож на правду? Жуть! Скоро стану законченным параноиком. Ну и пусть лучше быть живым параноиком, чем мертвым оптимистом. Поделишься выводами? Плюба под стол на рассматриваемую ошараншенную мордашку. Поделюсь, возможно, заторможно отозвалась я. Но знаешь, остальным об этих выводах пока рассказывать не стоит, а то Фонтир снова придется собирать с нуля по кирпичку. Даже так? — заинтересовался Раша. Ага, любопытный какой. Так я тебе все и выложила. А что мне за это будет? — А, истинная леди не должна быть корыстной, — укорил меня Дрол. — А я не леди, — привычно отозвалась я. — Это точно, — пробурчал Дрол. — Ладно, обменяемся информацией и Итак, вздохнув, поделилась итогами своих размышлений. Судя по реакции Сирина, полным бредом это не было, но, по крайней мере, —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 «Это старая история Лейна, очень старая, в которой я до сих пор не смог разобраться. И все же... Ну, если кратко, то я ищу информацию о своей матери. То есть есть некоторые причины, по которым я решил начать поиски здесь», – недовольно ответил Селин. «А почему у нее не спросишь?» – машинально вырвалась у меня. «Да потому что не могу. Она умерла родами отрезал резудроу. Ну ладно, это действительно был глупый вопрос». Извини, а здесь это на фантире? Хочешь сказать, что моя мать, что твоя мать могла быть одним из наблюдателей, Дарина? Нет, здесь это в бездне. Довольно? Не совсем. Только не злись, я правда не понимаю. Лейна, ты мою ауру видела? вздохнул Рашир, поняв, что от меня просто так не отвяжешься. Нет, ты же постоянно под амулетами.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 Того, что тебе нужно, на фантире нет. Ты ведь был уверен, что здесь настоящая бездна с демонами и всем таким. Подожди-ка. Так что твоя мама? Демон? Я ошарашенно уставилась на сидящего напротив ехидно оскалившегося дроу. Полу Полудемон? Упасть не встать. Впрочем, гаркраши и сельфинги меня ж не удивляли. Чем Сирин хуже, За... Зато теперь понятно, что... Кого у него такой паршивый характер? Узнала, что хотела? Да. Теперь рассказывай, что вы там с Дарином перешили. Тем более подозреваю, что Лорелла это тоже касается. Кивнув, засунула бурлящие вопросы куда подальше и начала честно выполнять свою часть сдел сделки. И все же, полудема, как интересно. Когда выберемся отсюда, обязательно постараюсь заловить его в каком-нибудь безрубном местечке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 Неуверенно отозвался Харон. Как относиться к свежеобретенной родне, он так и не определился. Тель нашли с некоторым трудом. Творец Ларелла сбежала ото всех в зимний сад, где тихо прогуливалась по дорожкам, нежно касаясь кончиками пальцев редких образцов местной флоры. Подозреваю, что Дер Найрен собрал здесь любимые растительные эксперименты – рани.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 Еще торно наши приключения в подробностях пересказывать. А то, что предок вышли из бедного правнука всю информацию, включая мельчайшие детали и незначительные нюансы, это каракул не ходи. Показавшись на глаза Тиль, мы деликатно подождали, пока она к нам подойдет, и вежливо поздоровались. Дальше прогуливались уже втроем. Харон молча хмурился видимо, мысленно выстраивая диалог с Тарином о защите своей драгоценной Абель. А мы тихо, но весьма эмоционально обсуждали разнообразные растительные редкости, мимо которых вела посыпана мелкой округлой галькой дорожка. Но теперь можно и к интересующим нас вопросам перейти. Лара, Феллеринель, а вы не расскажете нам, что было на экскурсии к Большому Порталу? А то Ни мне, ни Харону такая редкость, как портальная сеть, еще не встречалась. А утром мы вроде бы как проспали и не успели с вами туда попасть. Вы куда-то перемещались, да? другие миры первого круга? Да нет, слегка удивилась такому напору Тиль. Никуда мы не ходили. Просто посмотрели на сам, сам круг перемещений, на его активацию, поговорили с дежуршими там магом, да пошли обратно. Ничего интересного на самом деле. О. «То есть совсем никуда не ходили?» — разочарованно влился в нашу беседу Харон. Наконец-то подключился. А я уж думал, что он так и будет молчаливо и уныло брестив рядом, словно печальный призрак, задумавшийся о вечном. — А вы думали, что мы отправимся по всем ареалам, по тайной сети прыгать? — Эх, юность башенная! — развеселилась тетушка Харон. — Ну, понятно, ждали приключений, путешествий. А в результате банально проспали. Не расстраивайтесь, вы ничего серьезного не пропустили. Я хотела просто посмотреть, стоит ли подсоединять Лореллу к общей сети. Или лучше активировать стационарный, стационарный портал, связывающий Лореллу с Анктером и Эдемом. Тем более, что этим порталом в последнее время довольно активно пользуются некоторые студенты Академии. А, но вы же, кажется, не против, мало опишу я. Да них я даже рада. Я сознаю, что допустила ошибку, слишком дистанцировавшись от происходящего на Эдене. В чем-то Дарин прав. Нужно иметь возможность узнавать последние новости вовремя, а то и пострадать недолго. Я, как ни странно, действительно благодарна Лене за то, что она стала катализатором, катализатором событий в моем ареале, хотя изменения и не стали бескромными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 Там или нет, и свою империю пусть оставит себе. У меня на жизнь совсем другие планы. Тихо-тихо, что-то расшумелся, — рассмеял Стиль, забавно выставив впереди себя ладонь, словно успокая дикое животное. Я попробую поговорить, но не жди слишком быстрых изменений. Не забывай, что Дарин строил эти планы не одно тысячелетие, и заставить их поменять его будет очень непросто. Да не надо их менять, пусть там ту, сам тут всем заправляй, достаточно, если он исключит из меня, меня из своих разработок. А вот мысль о том, чтобы разобраться с теми, кто виновен в смерти прабабушки Рани, мне очень даже импонирует. Я слегка отстал, краем уха прислушиваясь к планирующейся интриге по украшению местного темного властелина, как метко прозвала Дарина Лейна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 Как мне грустно в этом признаваться, настоящих ученых и исследователей в современном мире до смешного мало. Большинство предпочитает использовать готовые решения. Самые продвинутые изучают старые храны, пытаясь оптимизировать под себя какие-то мелочи и лишь считанные единицы стремятся создать что-то новое, экспериментируя, рискуя и развиваясь. Собственно, именно это качество своего вина привлекло меня в хороне, а потом заинтересовало в Лейне. Способность нетривиально мыслить, страсть к исследованиям и поискам нового. В принципе, если убрать у моей невесты нездоровое одержимость родным миром, то она была бы просто идеальна, несмотря на свой характер. Или что, пожалуй, куда лучше будет лучшим вариантом, Надо просто помочь ей решить проблему со возвращением на Землю. Похоже, это очень любопытный мир, достойный всестороннего исследования. Так почему бы не заняться именно нам этим? Стоит очень серьезно обдумать эту идею.